Глава двенадцатая Раскалённый гвоздь крепко засел в голове. Людвиг проснулся, но боялся открыть глаза. Гвоздь проворачивался даже от обычного вздоха. Почти как похмелье, но в сотни, тысячи раз хуже. Голая спина чувствовала грубую ткань матраса. Людвиг медленно дотронулся до головы. Левая сторона перемотана толстым слоем бинтов. Он открыл незатянутой повязкой правый глаз и тут же сощурился от яркого света. Он лежит на матрасе в том самом домике, где живет почти неделю. Эйнер сидит у стены, вытянув ноги. Рука и одежда испачканы кровью. Он тихо сопит. Людвиг убрал грязную прядь волос, которая настойчиво лезла в глаза. «Нужно попробовать встать, но только он шевельнулся, как будто кто-то ударил молотом по голове, забивая раскаленный гвоздь еще глубже. Придется звать на помощь». Губы с трудом разлепились, но сорванный голос почти не издавал звуков. Но Эйнер услышал и подскочил ближе. Грязное лицо осунулось, под глазами заметные тени. «Странно видеть этого чистюлю таким». «Выглядишь хуже, чем я себя чувствую, брат», — прошептал Людвиг. Эйнер улыбнулся, хотя вряд ли разобрал этот слабый писк. «Воды?» «Да». Нордер осторожно наклонил кружку. «Вода теплая». Людвиг хлебнул слишком много и закашлялся. Гвоздь в голове провернулся. «Не шевелись». «Вот же меня приложили!» Голос чуть окреп, затошнило сильно. «Сколько я пролежал!» — Весь вечер, ночь и утро. Уже полдень. — Ты мне полбашки перемотал. Сильно досталось. Эйнер кивнул и отвернулся. — Бывало и хуже? — спросил Людвиг, пытаясь улыбнуться. Дурацкие волосы мешали смотреть, и он убрал их рукой. нордер сидит с видом, будто опять обиделся. Переживает из-за битвы. Нет, что-то другое. — Эйн, брат, слушай, сделай мне, пожалуйста, дырку в бинте а то одним глазом смотреть неудобно. Эйнер не ответил, только громко сглотнул. Людвиг почувствовал холод в животе и попробовал подняться, но не смог. «Что случилось? Скажи!» «Удар сильный, сотрясение!» Нордер кашлянул и продолжил глухим голосом. «Глаз поврежден. Я ничего не смогу сделать. Он не будет видеть». Людвиг посмотрел в дальний угол, где какой-то паучок свил паутину. И неудивительно, учитывая, что никто из них двоих здесь ни разу не убирался. У паучка много глаз, ему не страшно потерять один. Грудь заболел от спазмов, но вместо рыдания Людвиг начал смеяться. Сильно с повизгиванием. Болезненный смех, который никак не мог остановиться. Из уцелевшего глаза лились слезы, а гвоздь с левой стороны головы все раскалялся и раскалялся. «Ну да -да -же Людвиг продолжал хохотать. Как у дедушки, тоже левый. Тише, Виги. Эйнар держал его за руку. Истерика не проходила, а боль становилась сильнее. Это же такая ирония, ты бы знал. Сука, как смешно. Представляя, что бы сказал дед. Людик, внучок, когда вырастешь, обязательно будешь служить в огненной кавалерии. Однажды сам станешь одноглазым демоном, как и я. Сучи потрох, как же это смешно. Болезненный смех прекратился. Только слезы бегут без остановки. и зеркало!» «Нету», — ответил Эйнер. даже если бы и было, под повязкой не увидишь. Смотрится плохо, можешь мне поверить». Нордер все держал его своей дрожащей рукой. Людвиг набрался смелости и спросил. «Он вытек?» «Остался, но скоро помутнеет. Я истратил всю мазь, чтобы хоть немного снять боль». «Не ты и помогает». Людвиг все смотрел на паутину. «Я же это заслужил. Надо было тебя слушаться, не встряли бы в эти беды. Все из-за меня, Эйн. Зря я тебя не послушал». «Ты правильно сделал», — отозвался Эйнер. «Что бы ни случилось, ты все делаешь лучше, чем я. Может, хоть с тобой и начну поступать правильно». Это все из-за... Он зажмурился и отвернулся. «Тебе надо спать, сколько получится. На последней фразе голос дрогнул. Если еще и Нордер расклеится, вытри глаза, тебе не идет. Пусть среди нас двоих лучше я останусь плаксой. Хорошо? Хорошо, Виги. Мне надо встать, вдруг они опять нападут. Так в таком виде от тебя мало толку. Спасибо за честность. Унесете меня на носилках, буду драться лежа. Людвиг через силу улыбнулся. Лучше улыбаться, чем рдать. Не так больно. Эйнер улыбнулся в ответ. Спи. Людвиг закрыл глаза, но с этим гвоздем уснуть невозможно. Что в деревне? Сколько погибло? Восемь в бою, трое после. Трое не доживут до вечера. Ничего не мог сделать, я же только вывихи вправлять уме, да повязку наложить. Еще с десяток раненых, некоторые тяжелые, одному пришлось отрезать руку. Мазь ведь кончилась, пошло заражение. Эйнер будто оправдывался. Ты сделал все, что мог. А, разбойники. Погибло намного больше, но и отступило немало. Больше, чем нас осталось. Дерьмо, а что? Нэх они не царапинки. Людвиг улыбнулся. На ней стоило спросить с самого начала. Все, спи. Тебе бы самому поспать, Если бы была возможность. нордер вздохнул. Дверь открылась, и они посмотрели на вошедшую. Ханна улыбалась, но ее печальные глаза блестели. Оба глаза. Проверю раненых. Эйнар поднялся и ушел. Бросил его одного. Людвиг смотрел на Ханну и чувствовал, как накопленная решимость уходит. Он опять слабенький и всего в шаге от того, чтобы зарыдать. Она села на край матраса. Все будет хорошо, Эмерик. Слезы брызнули с глаза. Она даже не знает его настоящего имени. Но больше лгать нельзя. Она должна знать правду. Чем бы это ни закончилось, хуже не будет. «Не Эмерик, сказал он. «Меня зовут Людвиг. Я рыцарь, рыцарь огненной кавалерии Эндлерейна. Красный плащ». Ханна не ответила. Эти секунды длятся, как часы. Но Людвиг только рад. Ведь она еще рядом. Сейчас она уйдет, и все узнают правду. Пусть. Тогда боль прекратится. «Почему ты тут?» — спросила Ханна. Я пытался пробраться к своим, но не смог пройти мимо. Столько зла совершил. Я хотел его искупить. Слезы продолжали бежать. Я боялся. Я трус. Это все моя вина. Я лишь хотел... Тише. Она легла рядом. Он почувствовал ее теплое дыхание. «Это наша вина». Это мы совершили зло и расплачиваемся за него. И тебе тоже пришлось, хотя ты тут ни при чем». «Почему?» «Не надо слов. Спи и набирайся сил». «Я боюсь засыпать», — Людвиг всхлипнул. «Я посторожу твой сон», — прошептала Ханна ему на ухо, отчего по телу пошла приятная дрожь. «Людвиг?» «Да. Ты искренен, в отличие от всех. И меня. Поэтому ты нам так нравишься». «Теперь спи». Он хотел еще поговорить, но в ее объятиях все стало неважным. Он уснул. Умерло еще двое. Один из них парень, что постоянно выбивал себе плечо, и который принес пиво за час до боя. Раненые лежали на подстилках и смотрели на Эйнера, но он ничем не мог помочь, слишком мало он умел. Не может вернуть глаз Людвигу, не может помочь раненым выжить. Не смог спасти Ульфа и Берну, погубил Хенрика. «Почему он умер?» — закричала незнакомая женщина и ударила по щеке. Лицо немело, и тут же прилетела следующая пощечина. Эйнер не сопротивлялся. Уцелевшие жители собрались вокруг. Сейчас начнутся обвинения, что не смог спасти всех. Но он ошибся. «Успокойся», — сказала жена бородатого лесоруба, держа кричащую за руку. «Он не виноват, что твой муж погиб, и кто бы не смог его спасти!» Они обнялись и долго так стояли, рыдая. Муж одной умер только что, муж другой, тот веселый бородач, которому Эйнер лечил руку, погиб в бою. Вспомнился вкус мясного пирога, что парочка принесла в благодарность. «Спасибо вам!» — пробормотал какой-то человек с перевязанным бедром. Эйнер даже не помнил его, настолько все смешалось в памяти. Перед глазами стояли эти две женщины, утешающие друг друга. Он сел на скамье снаружи. Кто-то подал миску с похлебкой. Кажется, это была жена старосты. Странно, что не ругалась. Эйнар не знал по именам почти никого из жителей деревни. Большинство из них раньше смотрели на него с холодом. Но сегодня, когда все должны начать его ненавидеть за то, что он не спас умирающих, все изменилось, будто он им не безразличен, а они ему но скоро начнется последняя атака, которую никто не переживет. «Ух, ну мы и в дерьме», — сказал рыцарь Дитрих, подходя ближе. «Вроде победили, но кажется, что проиграли». Говорят, в старом мире для такого было целое выражение, но я его не помню. Рыцарь-предвестник хромал сильнее обычного. Стальной панцирь погнут в нескольких местах, а флаг сзади надломлен. Дитрих так и не почистил булаву. Кровь засохла, к стальному зубчику прилип длинный волос. Как сэр мирик. Жить будет, но один глаз ослеп. Жаль, он совсем молодой, хоть и прошел через многое. Говорят, что шрамы крысят мужчину. Но это ложь. Я зайду к нему. Он спит, сказал Эйнар. Ему надо отдыхать. Да точно, подумал. Старый рыцарь смутился. Без него нам будет тяжко. Но вы себе хорошо показали. Много плохого слышал о Нордорах, Но вы достойный человек. Ветер доносил молитву слепого проповедника. Кладбище у деревни расширялось. Сначала там были упокоены погибшие от островитяне, брошенные своими. Потом туда положили скелеты из убежища. А теперь хоронят лесорубов и разбойников. Всех вместе. Мертвецы хорошо ладят с другими мертвецами. Почему живые так не умеют? Эйнер поставил пустую миску на скамью, поел, даже не чувствуя вкуса. Пора проведать Людвига. Вряд ли получится застать их с Ханной на чем-то постыдном, не в том они состоянии. «Как молодой господин?» — спросил старство, перегораживая путь. «Жить будет!» — «Хвала Спасителю!» — воскликнул мужчина. «Мы молимся с здоровьем лорда день и ночь. Если бы не он, Спаситель послал его к нам, несмотря на наши грехи, его и вас. «Меня?» «Да, вас, господин Губерт, мы о вас плохо думали, а вы стольким помогли. Без вас было бы хуже. Спасибо вам и простить. Староста снял шляпу. ульрих так его зовут. Нужно запоминать их имена». «Пожалуйста», — сказал Эйнер, «Я пойду». «А моя дочь с ним?» «Если ты что-то хочешь ей сделать, то...» «Я просто хочу ей добра. Если она так выбирает, это ее решение». «Скоро все закончится, и они расстанутся навсегда, но это ее решение и наша боль. Хранив, спаситель, господин!» Старосто махнул шляпой и ушел. Эйнер посмотрел ему вслед. Ульрих прав. «Скоро все закончится, так или иначе». Они ждали нападения остаток дня и всю ночь. Разбойники не появлялись, но в том, что они нападут еще раз, теперь никто не сомневался. Утром Дитрих пришел к Людвигу проводить совет вместе с несколькими селянами, наиболее умелыми в бою. Эйнар менял повязку и остался. «Разбойники потеряли больше половины», — сказал Дитрих, — «но их все равно слишком много». Людвиг терпел, пока Эйнар промывал ему рану. Рыцарь даже улыбался, когда говорил с остальными. Они немало этому обрадовались, но Эйнар видел, чего это стоит парню. Людвиг протянул руку, пытаясь взять кружку с отваром, но пальцы начали смыкаться чуть раньше, и она опрокинулась. Все сделали вид, что не заметили. «У них были свежие люди», — продолжал старый рыцарь. «Если у них еще резерв, будет плохо. А если это все, кто остался, заманим их в центр, нападем со всех сторон». «Рискованно». Эйнар наложил на синее пухшее веко кусок тряпицы, на которую нанес выскобленные из пузырька остатки мази, и закрыл все бинтом. Смотреть в налитый кровью глаз с потускневшим зрачком очень тяжело. Парень этого не заслужил. Зачем он отдал свой шлем? «Эх, я поторопился!» Дитрих вздохнул. «Рано мы расслабились. Нужно было ждать еще хотя бы неделю. Рано. Моя вина, тут нечего спорить». «Никто не знал этого, Дитрих», — сказал Людвиг. «Но теперь надо не жалеть о случившемся. Я думал, как выстоять. Нужна разведка». А ведь все не из-за того, что парень вспылил в убежище Анхеля, а потому что Эйнар неправильно выбрал путь, в чем так и не признался. Будто упертость и обвинение других в своих ошибках снимут вину за то, что случилось давным-давно. Из-за него парень потерял глаз, и надо это искупить». «Я пойду в ущелье». «Нет», — Людвиг дернулся, как от удара. «Не надо». «Слишком опасно, мой друг», — Дитрих почесал усы. «Если вас поймают, легко не отделайтесь». «Кроме меня некому. Лесорубы те места и так не знают, а я хожу быстро и бесшумно». «Не совсем бесшумно и не так быстро, но другого выхода нет». «Нет, э, нет, тебе нельзя», — Людвиг вспотел. «Это лучше, чем сидеть и ждать». Когда они нападут в следующий раз? Через неделю? Сейчас. Может, их там целая армия. А может, они вообще умирают. Давно пора было это сделать. Тут вы правы, господин Губерт. Давно пора. Я за. Но будьте осторожны. Когда выходите? Сейчас. Вдруг вечером они атакуют. Надо было сразу идти с тобой, — Людвиг почесал горло. Вы позволите мне поговорить с другом наедине? Да, конечно. Дитрих и остальные вышли. «Они не ждут у порога?» — спросил Людвиг. «Нет». «Точно. Закрой дверь и подойди». Эйнар сел рядом. Островитянин нагляделся, закрыл глаз, уткнулся ему в плечо и расплакался. «Как же я устал!» — сказал Людвиг через слезы. «Но если раскисну при них, то все пропало. Приходится показывать, что сильный, говорю им то, что они хотят услышать. А я хочу быть с тобой, просто лежать и хныкать. Я даже кружку не могу взять». Для меня все кончено, Эйни. Мастер Рейм говорил, что надо верить своим глазам, но оставшийся меня обманывает. «Еще привыкнешь». Эйна робнил его. «Осторожно, чтобы не причинить боли. Живут же люди с одним глазом». «Не в этом дело. От меня все чего-то ждут. Все, кроме тебя, брат. Только при тебе я могу быть собой. И вот ты уходишь». «Сам знаешь, что это нужно». «Я знаю, но от этого не легче. Как же я устал». Береги себя, без тебя я не дойду до конца. Ты идёшь, у тебя есть Ханна. И скоро я с ней расстанусь, парень всхлипнул и вытер глаз. Опять сбегу, как уже доводилось. Инер накинул сумку на плечо и вытащил капсулу. Пусть полежит у тебя. Твой кантор? Да, оружие, как же, бесполезный кусок говна. Если я не вернусь, что с ней сделать? Выброси, утопи, закопай, да что хочешь. Пусть лучше исчезнет, чем попадет не в те руки. Ты уверен? Теперь да. Забрось в мою сумку. Людвиг опустился на подушку. Как же я хочу пойти с тобой. Ты с кровати едва встаешь. Это правда. Он шмыгнул носом. Лучшего спутника и не придумать. Но можешь понести меня на руках, а когда попадешься, швырнешь меня в преследователей, чтобы их задержал. Неплохая идея. Тебе бы то кольцо, помнишь? Надел бы его и стал невидимым. Нет, я бы тогда спрятался в какую нибудь пещере и сидел там годами. Они засмеялись. Эйнар протянул кулак, Людвиг попытался стукнуть, но промахнулся. — Терьмо вечного! — шепнул он и обхватил ладонь Эйнера двумя руками. — Возвращайся, Эйнь. — Вернусь, островетянин. Удачи. — Тебе она важнее, Нордер. Майор затрещал не сразу. А только когда Эйнар углубился в ущелье. Желтый уровень не смертельно, но и не полезно. Особенно если задержаться на несколько дней. Как же разбойники здесь живут? Эйнер поправил выпрошенную деревенских маску и пошел дальше. Читать следы он не умел, но тут все видно и так. Разбойники отходили толпой и несли раненых с собой. Путь можно проследить по примятой траве, сломанным веткам и крови. А крови здесь много. Вот и первый покойник, старик со впалыми щеками. Он так истощен, что его руки тоньше древка топора, которую он сжимает. Обычный топор дровосека. Украли у лесорубов. Чуть дальше лежит молодой мужчина, его ровесник. Эйнер ранил парня сам. Рана не опасная, но он все равно умер. Погибших становилось больше. Яростная атака стоила многих жизней. Решатся ли разбойники на еще одну? Почему они вообще нападают? Следы крови терялись, радиация усиливалась, приборчик иногда моргал красным. Эйнер остановился, пытаясь понять, куда идти. Кто-то тронул его за локоть. «Мать твою, Васур, сука, я чуть не посидел!» водырь скромно потупился в землю. С его подкрадыванием можно свихнуться. Кто только не жаловался священнику, но все без толку. Васур пугает по-прежнему. «Что ты здесь делаешь? Иди-ка назад, тут опасно!» Паренек не шелохнулся. Инер заметил шрам на шее, который раньше принимал за грязь. Неприятная рана, чудо, что не смертельная. «Ты знаешь, что здешним воздухом нельзя дышать?» Водырь закивал, но маску брать не стал. «Как хочешь». Эйнер напялил ее назад. «Это опасно, понимаешь, да? Даже для погонщика боевых машин. Вы все такие странные». — Хотя зачем я спрашиваю? Знаешь же, что да. Зря он разболтался. Они уже достаточно углубились, и здесь могут напасть из любого куста. — Так что иди назад. Васур показал пальцем на землю и потянул Эйнер за руку. — Что ты хочешь? Умеешь читать следы, да? Паренек улыбнулся и закивал. — Ну, пошли. Вот только если что-то начнется, то сразу беги. я это точно побегу. Так что не отставай.